Натаниэль Натаниэля окатило холодом. Он задохнулся, зафыркал и открыл глаза. Мальчик-египтянин стоял над ним, держа в руках мокрое ведро. Ледяная вода стекала по ушам, носу и открытому рту Натаниэля. Он попытался что-то сказать, закашлялся, поперхнулся, снова закашлялся, повернулся на бок. Живот отчаянно ныл, все мышцы слабо покалывало. Натаниэль застонал. «Проснись ипой. Это был голос Джина. Звучал он крайне жизнерадостно. Натаниэль поднес трясущуюся руку к своему затылку. «Что произошло? Я чувствую себя... Ужасно? Ты выглядишь не лучше, можешь мне поверить. Тебя поразила мощная магическая отдача посоха, так что твои мозги и тело в течение некоторого времени будут работать еще хуже обычного. Однако тебе повезло, ты остался жив». Но ты попытался перейти в сидячее положение. «Посох!» «Магическая энергия уходила из твоего организма постепенно», продолжал демон. «Твоя кожа слегка дымилась, и кончик каждого волоска светился. Примечательное зрелище. Твоя аура тоже вся спуталась. Избавиться от такого мощного заряда – дело непростое. Мне хотелось разбудить тебя немедленно, но я знал, что для того, чтобы ты благополучно оправился, необходимо подождать несколько часов». «Что?» «Сколько же я тут пролежал?» «Минут пять. Я соскучился ждать». Натаниль вспомнил все, что было. «Голем. Я попытался...» «Победить голема? Эта задача почти невозможная для любого джина или волшебника, а уж тем более тогда, когда в руках у тебя очень сложный и мощный артефакт, как этот посох. Ты молодец, что вообще сумел привести его в действие. Скажи спасибо, что его заряд оказался не настолько мощным, чтобы тебя убить». «Но голем! Посох! О, нет!» Натаниэля внезапно охватил ужас. Он осознал все вытекающие последствия. Теперь, когда и то, и другое исчезло, он потерпел поражение и остался беспомощным перед своими врагами. На него навалилась смертельная усталость. Натаниэль уронил голову на руки, почти не пытаясь сдерживать подступившие горлу рыдания. Крепкий, твердый носок ноги безжалостно ткнул его в колено. «Если бы тебе хватило ума оглядеться вокруг», — сказал Джин. Ты бы увидел кое-что полезное. Натаниэль открыл глаза, отвел руки от лица. То, что он увидел, заставило его подпрыгнуть на месте. Буквально в полуметре от того места, где он сидел, возвышался на фоне неба голем. Голем тянулся к Натаниэлю. Его растопыренные пальцы были так близко, что Натаниэль мог бы до них дотянуться. Мрачное лицо угрожающе нависало над ним. Но искра жизни в чудовище полностью угасла. Он был неподвижен, как статуя или фонарный столб. А к ноге голема небрежно, точно тросточка, был прислонен посох Глэдстоуна. Натаниэль нахмурился, огляделся, нахмурился еще сильнее, однако разгадка этой тайны оказалась ему не по зубам. — Ты бы закрыл рот, — посоветовал ему Джин, а то еще ворона залетит. Натаниэль, не без труда, мышцы его сделались, как вода, поднялся на ноги. — Но как? — «Вот ведь трудный вопрос, верно?» — ухмыльнулся мальчишка. «А как ты думаешь, что тут произошло?» «Наверное, я это сделал перед тем, как окончательно утратил контроль...» Натанель медленно кивнул. «Да, это был единственный возможный ответ. Я пытался обездвижить голимы, и, очевидно, мне это удалось как раз в тот момент, когда меня поразило отдачей». Натанель мало-помалу начинал думать, что ему все-таки есть чем гордиться. Джин громко насмешливо фыркнул. «Попробуй еще раз, сынок. Как насчет девчонки?» Кити Джонс?» Натаниль обвел взглядом двор. «Про нее он совсем забыл. Она... Наверное, она сбежала». «Снова ошибочка. Ну что, рассказать?» Джин устремил на него пронзительный взгляд черных глаз. «Ты поразил сам себя, как последний идиот, каковым ты и являешься. Голем приближался, явно намереваясь забрать посох и раздавить твою голову, как дыню. Однако...» «Ты его остановил?» — спросил Натаниэль. — Если так, я благодарен тебе, Бартимиус. — Кто я? Я спас тебя? Помилуй, не повторяй таких глупостей, а то еще услышит кто-нибудь из моих знакомых. Нет, не забывай, моя магия бессильна перед магией голема. Я отошел в сторонку и устроился поудобнее, чтобы полюбоваться спектаклем. На самом деле это были девушка и ее приятель. Это они тебя спасли. Погоди, ехидничать я не вру. Пока мальчишка отвлекал внимание голема, девушка вскарабкалась на спину чудовищу, выхватила у него из пасти манускрипт и бросила его на землю. Но в тот самый миг голем схватил ее и мальчишку и испепелил их в мгновение ока. После этого жизненные силы оставили его, и он, наконец, застыл в нескольких дюймах от твоей глотки. Глаза на Натаниэля подозрительно сузились. «Чушь, собачья! Это просто глупо!» «Знаю, знаю. Иначе зачем ей понадобилось тебя спасать?» Это просто в голове не укладывается, Нат. И тем не менее, она тебя спасла. А если ты думаешь, что это неправда, пожалуйста, вот тебе вещественное доказательство». Джин протянул Натаниэлю то, что все это время прятал за спиной. Вот что она выхватила у него изо рта. Натаниэль сразу узнал манускрипт. Он уже видел такой в Праге. Однако на этот раз свиток был туго свернут и запечатан куском черного воска. Натаниэль медленно взял его... Взглянул на зияющую пасть голема, потом снова на свиток. «Девушка?» Он никак не мог привыкнуть к этой мысли. «Но ведь я же вез ее в Тауэр. Я ее преследовал. Нет, она бы скорее убила меня, уж тем более не стала бы меня спасать. Я тебе не верю, Джин. Ты лжешь. Она жива, она сбежала отсюда». Бартимиус пожал плечами. «Ну, как скажешь. Видимо, потому и посох тебя оставила пока ты лежал беспомощный о Это был аргумент. Натаниэль нахмурился. Посох был главной целью сопротивления. По доброй воле девчонка бы с ним ни за что не рассталась. Возможно, она и в самом деле мертва. Натаниэль взглянул на свиток, который держал в руке. И внезапно его осенило. — Если верить Кавке, на пергаменте должно быть написано имя нашего врага, — сказал он. — Давай-ка взглянем. Возможно, это позволит узнать, кто стоит за големом. — Не думаю, что ты успеешь. — возразил Джин. — Осторожнее, он уже горит. Из свитка со скорбным шипением вырвалось желтое пламя. Натаниэль вскрикнул и поспешно отбросил горячий пергамент на мостовую. Пергамент поспешно съеживался и обугливался. — Если вынуть рукопись изо рта голема, сила заклятия вскоре уничтожает ее, — продолжал Бартимиус. — Ну и ладно. Знаешь, что будет теперь? — Теперь голем исчезнет? — Да, но не в этом дело. Сперва он вернется к своему хозяину. Натаниэль уставился на своего раба. До него внезапно дошло. Бартимиус с улыбкой приподнял бровь. «Любопытно будет взглянуть, а?» «Да, весьма любопытно». Натаниэль ощутил прилив мрачного возбуждения. «А ты уверен?» «Я один раз видел такое, давным-давно, в Праге». «Хорошо же». натенель перешагнул через дымящиеся останки пергамента и, прихрамывая, подошел к голему. Он поморщился от боли в боку. Надо же, как болит. Как будто на меня что-то упало. Странно. С чего бы это? Ладно, неважно. Натынель взял посох. Ну, сказал он, отходя от голему в сторону. Давай посмотрим. Пламя догорело. Ветер быстро разметал по двору пепел. В воздухе остался висеть странный мрачный запах. Это живая кровь Кавки, объяснил Бартимиус. Теперь от нее ничего не осталось. Натынель поморщился. Когда догорел последний клочок пергамента, по неподвижному телу голема пробежала дрожь. Руки шевельнулись, голова судорожно дернулась, грудь поднялась и снова опустилась. Послышался слабый звук, похожий на вздох умирающего. И снова тишина. Каменный гигант застыл. Потом, скрипят точно старое дерево в бурю, огромная спина разогнулась, протянутая рука упала вдоль тела, голем вновь выпрямился. Он склонил голову на бок, словно в раздумье. Око голема посреди лба оставалось пустым и мертвым, повелевавшего им разума в нем больше не было. Однако тело продолжало двигаться. Натаниэль с Джином отошли в сторону, когда существо повернулось и устало зашагало прочь со двора. На них оно внимания не обращало, оно шло все тем же неудержимым размеренным шагом, что и прежде. Издали могло показаться, что оно осталось таким же могучим. Но оно уже начинало меняться. Поверхность тела пошла мелкими трещинками. Трещинки начали появляться в центре торса, где прежде был гладкий ровный камень, и лучами побежали к конечностям. Мелкие кусочки глины отрывались и падали на мостовую позади гиганта. Натаниэль и Джин шагали следом за големом, стараясь не отставать. У Натаниэля ныло все тело, он опирался на посох Гледстоуна как на костыль. Голем миновал арку и вышел из конюшен на улицу. Он повернул налево и, не обращая внимания на правила уличного движения, зашагал прямо посередине дороги. Первый, кто с ним встретился – плечистый, лысый торговец с татуированными руками который катил тележку с корнеплодами, жалостно взвыл и поспешно юркнул в ближайший переулок. Голем не обратил на него внимания, на Натаниэль с Бартимиусом тоже. Маленькая процессия двигалась вперед. «Если предположить, что хозяин Голема один из старших волшебников, рассуждал Бартимиус, заметь себе, если, вполне возможно, что мы сейчас направляемся прямиком в Вестминстер, а это, между прочим, центр города. Ох, и наведем же мы шороху!» «Тем лучше!» — сказал Натаниэль. — Мне только этого и надо. С каждой минутой на сердце у него становилось все легче. Тревога и страх, копившиеся у него в душе последние несколько недель, начинали рассеиваться. Правда, подробности того, как именно ему удалось спастись от голема, по-прежнему оставались неясны, но теперь это не имело особого значения. После унижения прошлой ночи, когда все великие волшебники объединились против него и над ним нависла угроза Таура. Он почувствовал, что свободен и снова в безопасности. Он добыл посох, Диверукс ему за это в ножки поклонится. И лучше того, у него есть голем. Ему никто не верил, так вот теперь все они будут рассыпаться в извинениях. И Дюваль, и Монтерсен, и все остальные. Его наконец-то примут в их круг как равного, а простит его госпожа Уайтвелл или не простит, особого значения уже не имеет. Шагая через Саутворк по пятам за големом, Натаниэль позволил себе широко улыбнуться. Судьба Кити Джонс также оставалась под вопросом, но и тут все устроилось к лучшему. Невзирая на требования разума, Натанилю все-таки было не по душе нарушать обещания данной девушки. С этим, разумеется, ничего поделать было нельзя. За ним наблюдали следящие шары, и отпустить ее восвоясь ему бы никто не позволил. Однако, тем не менее, эта история слегка тревожила его совесть. Ну а теперь ему беспокоиться не о чем. Пытаясь его спасти, во что ему по-прежнему верилось с трудом, или сбежать, что больше похоже на правду, девушка погибла и исчезла, и ему не придется тратить время на мысли о ней. Даже где-то жалко. Судя по тому, что он успел узнать о ней, она была на редкость энергичной, талантливой и волевой личностью. Куда более выдающийся, чем все эти великие волшебники с их вечными склоками и дурацкими пороками. Как ни странно, она чем-то напоминала Натаниэлю его самого, и волшебнику было почти жаль, что ее больше нет. Джин молча шагал рядом с ним, словно погруженный в раздумья. Казалось, он был не особо расположен разговаривать. натенель пожал плечами. Кто может знать, какие странные и злобные мысли посещают Джинов? Лучше и не спрашивать. Чем дальше они шли, тем чаще им под ноги попадались комочки сырой глины. Голем все быстрее рассыпался на куски. На его поверхности уже появились заметные дыры, и очертания его конечностей сделались слегка неровными. Двигался он все с той же скоростью, но его спина слегка согнулась, как будто он постарел и ослаб. Предсказание Бартимиуса, что Голем наведет в городе шороху, оправдывалось чем дальше, тем больше. Они теперь шагали по главной улице Саутворка, вдоль которой тянулись лотки, витрины торговцев тканями и прочие мелкие торговые заведения. Завидев голема, простолюдины с воплями разбегались во все стороны, впадая в грубую животную панику. Люди прятались в подъездах и в магазинах, выламывали двери и били окна в своем стремлении спастись. Кое-кто забрался на фонарные столбы, некоторые люди похудощавее нырнули в канализационные люки. Натанель хихикал себе под нос. Во всем этом хаосе была и своя хорошая сторона. Простолюдинам только пойдет на пользу стряхнуться, избавиться от своего благодушия. Пусть видят, от каких опасностей оберегает их правительство, пусть осознают, что им со всех сторон угрожает враждебная магия. В будущем это заставит их дважды подумать, прежде чем прислушиваться к таким фанатикам, как Сопротивление. Над крышами появилось множество красных шаров. Они безмолвно зависли на улице, следя за ними. Натанель напустил на себя серьезный вид и стал взирать на опрокинутые ларьки и перепуганные лица с тем, что ему казалось аристократическим состраданием. «Твои приятели наблюдают за нами», — заметил Джин. «Как ты думаешь, они довольны?» «Скорее завидуют». К тому времени, как они миновали Ламбетский вокзал и повернули на запад, очертания голема сделались заметно более неправильными, а его походка более неровной. Крупный кусок глины, возможно, палец оторвался от него и плюхнулся на мостовую. Впереди показался Вестминстерский мост. Теперь уже почти не оставалось сомнений, что они направляются к Уайтхоллу. Натаниль мысленно готовился к предстоящему поединку. Это будет один из довольно крупных волшебников. В этом Натаниэ не сомневался. Тот самый, что пронюхала его поездки в Прагу и отправил вслед за ним наемного убийцу. Но кроме того, ничего угадать заранее было нельзя. «Неважно. Скоро он все узнает.» Посох Глэдстоуна удобно лежал в ладони. Натаниэль тяжело опирался на него, потому что бог все еще болел. Он поглядывал на посох почти с нежностью. «Вот вам, дювали и остальные. Мейкпис будет очень доволен тем, как все обернулось.» Натаниэль внезапно нахмурился. «И что же теперь будет с посохом? По всей вероятности, его поместят в одну из государственных сокровищниц, пока он кому-нибудь не понадобится». Но кто из них способен совладать с посохом? Кто, кроме самого Натаниэля? Сегодня, с помощью одних только импровизированных заклинаний, он почти сумел воспользоваться им с первого же раза. Он легко овладеет им, если ему только дадут такую возможность. А тогда... Натаниэль вздохнул. «Жалко все-таки, что нельзя оставить посох себе». Но ничего. Когда он снова войдет в милость у Деверокса, все будет возможно. Главное – терпение». Надо только выждать время. Наконец они свернули на короткий подъем между двумя сторожевыми башнями из стекла и бетона, ведущий на сам Вестминстерский мост. За мостом возвышалось здание парламента. Тем заискрилась в лучах утреннего солнца, маленькие лодочки скользили по течению. Несколько туристов, завидев полуразвалившегося голему, перемахнули через перила и плюхнулись в воду. Голем шагал вперед. Плечи его совсем поникли, руки и ноги превратились в бесформенные обрубки, от которых на ходу отваливались изрядные куски глины. Его походка стала теперь совсем неуверенной, ноги заплетались на каждом шагу. Словно сознавая, что у него осталось мало времени, голем побрел быстрее, и Натаниэлю с Джином пришлось догонять его трусцой. С тех пор, как они вышли на мост, машин навстречу почти не попадалась, и вскоре Натаниэль увидел почему. Поперек моста небольшой и изрядно нервничающий отряд ночной полиции воздвиг заграждение. Заграждение состояло из бетонных блоков, колючей проволоки и большого количества кружащих в воздухе свирепых бесов второго плана, в шипах и с акульями зубами. Завидев приближающегося голема, бесы попрятали зубы и шипы и с пронзительными воплями разлетелись кто куда. Лейтенант полиции медленно выступил вперед, в то время как его люди неуверенно выглядывали из-за бетонных блоков. «Стоять!» – рявкнул лейтенант. «Вы вступаете на территорию, охраняемую правительством! Бесконтрольное применение магии строго запрещается под угрозой немедленной и сыровой кары!» Тут он испуганно вякнул, как щенок, и отскочил в сторону с пути голема. Голем поднял руку, смел крайние из бетонных блоков в темзу и прошел сквозь проволочное заграждение, оставив на разорванной проволоке множество мелких кусочков глины. На тне Бартимиус пробежали сквозь заграждение следом за ним, весело подмигнув отшатнувшимся охранникам. Они миновали мост и башню Вестминстера и вышли к лужайке. Многочисленная толпа мелких волшебников, бледных бюрократов из министерств и ведомств, расположенных вдоль Уайтхола, услышала шум и высыпала на улицу щурясь от яркого солнца. Они в благоговейном ужасе выстроились вдоль мостовой. Выляющий гигант, теперь изрядно поусохший, помедлил на углу Уайтхолла и свернул налево, в сторону Вестминстер-Холла. Кое-кто окликнул Натаниэля, когда тот проходил мимо. Натаниэль царственно помахал рукой. «Вот что терроризировало город», — объявил он. «Я возвращаю это его хозяину». Его ответ вызвал большой интерес. Волшебники потянулись за Натаниэлем сперва поодиночке, подвое. А потом и вся толпа хлынула следом, держась однако на почтительном расстоянии. Парадный вход Вестминстер-Холла стоял на распашку. Привратники сбежали едва, завидев приближающегося монстра и валящую следом толпу. Голем протиснулся внутрь, слегка пригнувшись под аркой. К тому времени его голова уже почти утратила форму и стаяла, как свеча по утру. Рот совсем слился с торсом, резной овальный глаз перекосился и теперь висел где-то посередине лица. Натаниэль с Джином прошли вестибюль. В пентаклях на полу угрожающе материализовались двое афритов, желтокожих с сиреневыми гребнями. Увидев голема, они гулко сглотнули. «Ага, на вашем месте я бы не вмешивался», — посоветовал им Джин, проходя мимо. «Только понапрасну покалечитесь. Но вы все-таки посматривайте. За нами по пятам идет полгорода». Великий момент был близок. Сердце Натаниэля отчаянно колотилось. Он уже видел, куда они направляются. Голем шагал по коридорам, ведущим к залу приемов, куда допускали только избранных волшебников. При мысли о том, что отсюда следует, голова у Натаниэля шла кругом. С бокового коридора навстречу им выступил человек. Хрупкая фигурка, серая форма, ярко-зеленые встревоженные глаза. «Мандрейк, идиот, что вы делаете?» Натаниэль вежливо улыбнулся. «С добрым утром, госпожа Фарар! Вы, похоже, крайне взволнованы!» Девушка закусила губу. «Члены Совета почти не спали всю ночь. Сейчас они снова собрались и следят за событиями через шары. И что же они видят? В Лондоне царит хаос. В Саутворке рад кромешный, бунты, демонстрации, массовое уничтожение собственности. Ну, я уверен, что ваша досточтимая полиция со всем этим успешно справится. Кроме того, я просто делаю, что мне поручили сегодня ночью. Вот посох». Натанель помахал посохом. А помимо этого, я возвращаю кое-какое имущество его законному владельцу, кто бы это ни был. Ой-ой-ой, должно быть, она была очень ценная. Шагающий впереди голем очутился в более тесном, чем другие, коридоре и мимоходом смахнул на пол вазу китайского фарфора. Вас арестуют, мистер Деверокс. Будет очень рад узнать, кто же среди нас изменник, как и все эти люди, что идут за мной. Но Танелью не было нужды оборачиваться. Рев толпы сделался оглушителен. «А теперь, если вам угодно, будет присоединиться к нам...» Впереди показались двустворчатые двери. Голем, теперь немногим более чем бесформенный столб глины, спотыкаясь и пошатываясь, проломился сквозь них. Натаниэль, Бартимиус и Джейн Фарар, а за ними и первые ряды зевак, вошли следом. Министры британского правительства все как один встали со своих мест. На столе перед ними лежали останки роскошного завтрака, однако тарелки и бокалы были отодвинуты в сторону. И в центре стола висели изображения, поступающие от нескольких следящих шаров. В одном из них Натаниэль узнал вид главной улицы Саутворка с высоты птичьего полета. Среди опрокинутых лотков и разбросанных товаров беспокойно кишела толпа. Другой показывал толпу на Весминстерской лужайке, третий – тот самый зал, куда они вошли. Голем остановился посреди зала. Проламывание дверей далось ему нелегко, и сил у него, судя по всему, почти не осталось. Оплывшая фигура покачивалась на месте. Рук у него не осталось вовсе, а вместо ног была теперь бесформенная текучая масса. Несколько секунд он шатался так, будто вот-вот рухнет. Натаниэль обводил взглядом лица министров, сидящих вокруг стола. Деверокс, посеревший от усталости и шока. Дюваль, багровый от ярости. Уайтвилл с напряженным заострившимся лицом. Монтерсен, чьи жидкие волосы были встрепаны и не напомажены. Фрай, все еще мирно дожевывающий жареного крапивника, мал бинди с глазами как блюдца. К своему удивлению, он увидел в толпе жмущихся в стороне младших министров также Квентина Мейкписа и Шолта Пина. Очевидно, здесь собрались все маломальски влиятельные лица. Он смотрел в одно лицо за другим, но на всех читалось одно и то же. Гнев и потрясение. На миг Натаниэль испугался, что ошибся, что голем рухнет прямо сейчас, и он ничего не сумеет доказать. Премьер-министр прочистил горло. Мендрейк, начал он, я требую объяснений. Он осекся. Голем дрогнул, точно пьяный, шатнулся влево в сторону Хелен Малбинди, министра информации. Все глаза устремились на него. Он все еще может быть опасен. Дюваль, шеф полиции, похоже, был шокирован меньше остальных. Он похлопал деверокса по руке. Сэр, нам необходимо немедленно покинуть этот зал. Ерунда! хрипло произнесла Джессика Уайтвелл. «Все мы знаем, что происходит. Голем возвращается к своему хозяину. Надо стоять и ждать!» В гробовом молчании они смотрели, как глиняный стол ползет в сторону Хелен Малбинди. Малбинди отступала вся дрожа. Внезапно Голем накренился, его повело вбок и вправо через стол в сторону Джессики Уайтвелл и Мармадюка Фрая. Уайтвелл не шелохнулась, Фрай же взвыл от страха, шарахнулся назад и подавился птичьей косточкой. Он, задыхаясь, рухнул в свое кресло, выпучив глаза и побагровев. Голем развернулся в сторону госпожи Уайтвелл. Он навис над ней. Огромные комья глины отрывались от него и падали на паркет. «Вот и ответ!» – вскричал мистер Дюваль. «Чего же еще ждать? Джессика Уайтвелл и есть хозяйка голема. Госпожа Фарар, вызовите своих людей и отправьте ее в Тауэр». Гора глины содрогнулась. Она внезапно качнулась прочь от госпожи Уайтвилл к центру стола, где стояли Деверокс, Дюваль и Монтерсен. Все трое отступили на шаг. Голем теперь был немногим выше человеческого роста и окончательно превратился в бесформенный разваливающийся столб. Он привалился к краю стола и снова замер, отделенный от волшебника метром полированной доски. Глина упала на стол и с жутким упорством поползла вперед, мучительно извиваясь, как торс лишенной конечностей. Она ползла среди останков завтрака, распихивая тарелки и объедки. Она коснулась ближайшего изображения со следящего шара. Изображение тут же потухло. Она упрямо тянулась вперед к неподвижному Генри Дювалю, шефу полиции. Теперь в зале воцарилась мертвая тишина, нарушаемая лишь судорожным кашлем подавившегося мармадьюка фрая. Мистер Дюваль с пепельно-бледным лицом отступал от стола. Он наткнулся на свое кресло, кресло отъехало назад и уперлось в стену. Почти половина того, что оставалось от глиняного гиганта, налипла на стол посреди тарелок и вилок. Однако остальное доползло до края стола, вздыбилось, извиваясь словно земляной червяк, стекло на пол и с неожиданным пароворством устремилось вперед. Мистер Диваль шарахнулся назад, потерял равновесие и упал в свое кресло. Рот у него открылся и закрылся, не издав ни звука. Глиняная масса доползла до его высоких сапог. Собрав все оставшиеся силы, она поднялась к корявой, шатающейся башней и на миг надвисла над головой шефа полиции. А потом обрушилась на него, теряя последние крохи магии кавки. Глина рассыпалась дождем мелких кусочков, которые облепили Дювале с ног до головы и стену у него за спиной. По его груди мягко скатился небольшой овальный предмет. Наступила тишина. Генри Деваль посмотрел вниз, сморгнув липкие частички глины. С его колен смотрела на него безжизненное око голема.